Глава шестая «Стабат Матер». Примечание. «Стояла мать». латинской Название средневековой секвенции, описывающей страдания Богоматери при распятии Христа. Полное название «Стабат Матер Долороса». «Стояла мать скорбящая». Конец примечания. Эпиграф. Все, что у нас есть, нам отпущено свыше. Элен Сиксу. Примечание. Элен Сиксу. Родилась в 1937 году. Французская писательница, философ, феминистка. Конец примечания. Пятидесятое. Два года спустя телефон внезапно зазвонил, и Адрия подпрыгнул, как и каждый раз, когда слышал звонок. Он долго смотрел на аппарат. В квартире было темно, если не считать настольной лампы, горевшей в кабинете. В квартире было тихо, если не считать звонка телефона. В квартире не было тебя. Он положил закладку в книгу Эдварда Карра, закрыл ее и еще несколько секунд смотрел на звонивший телефон, как будто это могло все решить. Примечание. Эдвард Карр. 1892-1982 годы. Британский историк, противник эмпиризма в историографии. Конец примечания. Он подождал довольно долго, и поскольку звонивший все проявлял упрямство, Адриа Ардавал провел руками по лицу, снял трубку и произнес «Слушаю». У него были грустные, слезящиеся глаза. Ему было под восемьдесят, и выглядел он дряхлым и совершенно подавленным. Он остановился на лестничной площадке, часто дыша, и изо всех сил сжимая небольшую дорожную сумку, как будто именно она давала ему силы жить. Услышав шаги Адриа, который медленно подымался по ступеням, он обернулся. Оба молча смотрели друг на друга несколько секунд. «Господин Адриан...» «Артефол?» Адрио открыл входную дверь и пригласил мужчину войти, а тот на плохом английском принялся объяснять, что это он звонил сегодня утром. Я не сомневался, что вместе с этим незнакомцем впускал в свой дом очень грустную историю, но выбора у меня не было. Я закрыл дверь, чтобы наши секреты не стали известны соседям по площадке и всему подъезду. я сходу предложил гостю говорить по-голландски и заметил, что влажные глаза незнакомца заблестели, когда он кивнул в знак благодарности. Адрия пришлось стряхнуть пыль со своего основательно подзабытого голландского, чтобы спросить старика, зачем он пришел. — Это долгая история, потому-то я и спрашивал вас, располагаем ли мы временем. Адрия пригласил старика в кабинет и заметил, что тот, войдя, не смог скрыть свое восхищение, словно посетитель Лувра, который вдруг оказался в зале полном сюрпризов. Незнакомец робко прошелся по кабинету, рассматривая полки с книгами, картины, инкунабулы, шкаф с музыкальными инструментами, оба стола, Твой автопортрет, книгу Карра, которую я еще не дочитал, рукопись под лупой, мое последнее приобретение. 63 страницы автографа «The Dead» с любопытными замечаниями на полях. Не исключено, что и самого Джойса. Осмотрев все, старик в молчании взглянул на Адрия. Адрия усадил его за стол так, что они оказались друг против друга и подумал. Какое горе растянуло рот этого человека в страдальческий оскал. Старик с трудом расстегнул молнию на сумке и извлек оттуда нечто тщательно завернутое в бумагу. Он аккуратно развернул сверток. Адрия увидел потемневшую от грязи трепицу, на которой еще угадывались темные и светлые клетки. Незнакомец снял бумагу и положил трепицу на стол так, будто совершал ритуал, и осторожно разложил ее, как если бы внутри хранилось драгоценнейшее сокровище. Адрия показалось, что это священник, раскладывающий антиминс в алтаре. Примечание. Антиминс. Плат с частицей мощей, лежащей в алтаре на престоле. Конец примечания. Когда тряпка была разложена, я с некоторым разочарованием увидел, что внутри ничего нет. Шов посередине трепицы, как граница, разделял ее на две равные части. Я не увидел в ней ничего примечательного. Незнакомец снял очки и бумажным платочком вытер правый глаз. Оценив почтительное молчание Адрия, гость, глядя ему в глаза, сказал, что не плачет. Но вот уже несколько месяцев, как у него появилась неприятная аллергия, из-за которой... и так далее... И старик улыбнулся, словно извиняясь. Посмотрев вокруг, он выбросил платок в корзину, а потом торжественным жестом указал на старую заскорузлую трепицу, протянув к ней обе руки и словно приглашая задать вопрос. Что это? спросил я. Незнакомец положил обе ладони на трепицу и сидел так несколько минут, будто читая про себя молитву. а затем сказал изменившимся голосом, «Теперь представьте себе, что вы дома сидите и обедаете с женой, тещей и тремя дочками. Теща уже неважно себя чувствует, и вдруг...» Старик поднял голову. Теперь его глаза были полны слез. Не от аллергии и так далее, а настоящих. Но он не стал вытирать слезы боли, посмотрел прямо перед собой и повторил. Представьте себе, что вы дома обедаете с женой, больной тещей и тремя дочками. На столе новые нарядные салфетки в бело-голубую клетку, потому что у маленькой Амельете, самой старшей из трех, день рождения. И вдруг кто-то выбивает входную дверь, даже не позвонив, и входит вооруженный до зубов немец в сопровождении еще пяти солдат, стуча сапогами, и все хором кричат «Шнель! Шнель!» и «Раус! Раус!» и, не дав дообедать, тебя вышвыривают из собственного дома навсегда. На всю жизнь, не позволив даже обернуться, чтобы посмотреть на праздничные салфетки, на новые салфетки, которые моя Берта купила за два года до этого, не позволив взять с собой ничего, выгоняют в том, что на тебе. Примечание Шнель-шнель, раус-раус. Быстро, вон, немецкой. Конец примечания. «Что такое раус, папа?» Спросила Амельете, и я не смог уберечь ее от подзатыльника прикладом, потому что нечего спрашивать, что такое раус. Ведь немецкий понятен всем и сразу, а тот, кто не понимает, дурной веры и за это поплатится. Раус. Через две минуты они спустились вниз по улице. Теща задыхалась. Она держала в руках футляр со скрипкой, которую ее дочь, вернувшись с репетиции, оставила в прихожей. У девочек от страха глаза стали огромными. «Моя Берта, бледная, крепко прижимала к груди маленькую Жульет. По улице мы почти бежали, потому что солдаты, очевидно, очень торопились». В окна на нас молча бросали взгляды соседей. Я взял за ручку Амелию, которой в тот день исполнилось семь лет. Она плакала, потому что затылок болел от удара, а немецкие солдаты были страшные. Бедненькая пятилетняя Труде умоляла, чтобы я взял ее на руки, и я посадил ее на плечи, а Амелии приходилось бежать, чтобы не отстать от нас. И пока мы не оказались на стеклянной площади, где стоял грузовик, я не замечал что все еще сжимаю в руке клетчатую бело голубую салфетку, как мне потом рассказывали бывали и более гуманные солдаты, которые говорили можете взять с собой двадцать пять килограммов вещей у вас полчаса на сборы только шнель и тут начинаешь вспоминать, что у тебя есть в доме. Что взять с собой? Книгу, обувную коробку с фотографиями, посуду, лампочки, матрац. Мама, а что значит шнель? И сколько это? Двадцать пять килограммов. В конце концов, берешь ненужный брелок для ключей который одиноко висит в прихожей, который потом, если выживешь и не обменяешь его на плесневелую корку хлеба, превратится в священный символ обыкновенной счастливой жизни, той, что ты жил до того, как пришла беда. «Мама, зачем вы взяли это с собой?» «Замолчи», — ответила мне теща. «Я покинул дом навсегда под грохот солдатских сапог». Я покинул эту жизнь, вместе с бледной от ужаса женой, перепуганными дочками и едва не теряющей сознание тещей, и ничего не мог поделать. А ведь мы жили в христианском квартале. Кто донес на нас? За что? Как они узнали? Как вынюхивали евреев? Сидя в кузове грузовика и стараясь не смотреть на полных отчаяния детей... Я спрашивал себя, кто, как и за что. Когда нас заставляли лезть в набитый испуганными людьми грузовик, отважная Берта с малышкой и я с трудом оказались в одном углу. Кашляющая теща была чуть поодаль. Берта стала кричать «Где Амелия?» «Амелия ты где ты?» «Не потеряйся, Амелия!» И тогда маленькая ручка просунулась. схватила меня за брючину, и Амелия, еще сильнее напуганная от того, что на какое-то время осталась одна, посмотрела на меня снизу, моля о помощи. Она тоже хотела забраться ко мне на руки, но не смела просить об этом, потому что труда младшая. Этот взгляд я запомнил на всю жизнь». на всю свою жизнь взгляд, умоляющий о помощи, которую ты не можешь, ни в силах оказать. И с ним я отправлюсь в ад, потому что не смог помочь своей дочурке в беде. Мне лишь пришло в голову отдать ей клетчатую бело-голубую салфетку, а она вцепилась в нее обеими руками и посмотрела на меня с благодарностью, как будто я подарил ей великое сокровище. «Талисман, который будет ее охранять, где бы она ни оказалась». Но «Талисман» не помог, потому что после того, как мы тряслись в кузове грузовика, а потом ехали в запечатанном, удушающе вонючем товарном вагоне, у меня вырвали из рук труда, несмотря на мое отчаянное сопротивление. А когда меня ударили по голове с такой силой, что я почти потерял сознание, Малышка Амелия исчезла. Мне кажется, ее загнали собаки. Они лаяли, не переставая. Куда делась Берта с крохотной Жульет на руках? Я не знаю. Мы не смогли с ней взглянуть друг на друга в последний раз. Хотя бы для того, чтобы поделиться немым отчаянием, которым завершилось наша добытое в трудах счастье. А где все время кашляющая, вцепившаяся в скрипку, мать Берты? Где труда, где тру, которую я выпустил из рук? Я никогда больше их не видел. Едва нас ссадили с поезда, как я потерял навсегда всех своих женщин. Зынь! И хотя меня пинали и кричали, приказы прямо в ухо, я в отчаянии вытягивал шею, высматривая их, и успел увидеть, как двое солдат с сигаретой во рту выхватывали таких же младенцев, как моя Жульет, из рук матерей и ударяли малышей о деревянные вагоны, чтобы сразу приструнить этих баб с сучьей отродье. Именно тогда я принял решение никогда больше не говорить ни с Богом Авраама, ни с Богом Иисуса. «Дзынь! «Дзынь!» «Простите», — вынужден был сказать Адрия. Старик посмотрел на меня непонимающим, отсутствующим взглядом. Быть может, он даже не помнил, что сидит передо мной, как будто историю, которую он рассказывал мне, он уже тысячу раз рассказывал себе самому, чтобы притупить боль. «Звонят в дверь». — сказал Адрия, поднимаясь и глядя на часы. — Это мой друг, он, и вышел из кабинета, прежде чем гость ответил. — Дорогу, дорогу, а то тяжело, — произнес Бернард, бодро входя в квартиру с огромной коробкой в руках. — Куда поставить? Он уже стоял в кабинете и удивился, обнаружив там незнакомца. — Ой, простите, ставь на стол, — сказал Адрия, входя вслед за ним. Бернет опустил громоздкую ношу на стол и робко улыбнулся незнакомцу. «Здравствуйте!» — сказал он. Незнакомец наклонил голову в знак приветствия, но не произнес ни слова. «Слушай, помоги мне!» — попросил Бернат, пытаясь достать компьютер из коробки. Адрия потянул коробку вниз, и компьютер оказался в руках у Берната. «Я тут вижу. Зайти попозже?» Так как мы говорили по-каталански, я позволил себе кое-что пояснить и сказал, что визит неожиданный, и что, судя по всему, это еще надолго. Давай завтра, если тебе удобно». «Нет проблем». И Бернет скромно обратился к незнакомцу. «Нет проблем». «Нет, нет». «Отлично, значит, до завтра», и кивнув на компьютер, «не трогай его без меня». «Боже, сохрани! Здесь клавиатура и мышка, коробку я забираю, а завтра принесу принтер. Спасибо тебе! Благодарил Льюренса, я всего лишь посредник!» Бернат посмотрел на незнакомца и сказал ему всего хорошего. Тот вновь кивнул в ответ. И Бернат ушел, говоря, «Провожать меня не надо, продолжай, продолжай!» Он вышел из коридора И мы услышали, как хлопнула входная дверь. Я снова сел напротив своего гостя, извинившись, что прервал его, и жестом пригласил его продолжить, как будто нас не прерывал Бернет, принесший старый компьютер Льюренса, в надежде отвадить меня от нездоровой привычки писать от руки перьевой ручкой. Подарку сопутствовал уговор о Бенном количестве уроков интенсивного курса компьютерной грамоты. где число n зависело от терпения как ученика, так и преподавателя. Но на самом деле я согласился только для того, чтобы на собственной шкуре проверить, что такое этот самый компьютер, который всех приводит в восторг, а мне вовсе не нужен. Увидев мой жест, старик, явно не сбитый с толку визитом Берната, продолжил, как будто знал текст наизусть, сказав «Много лет». Я спрашивал себя, я задавал себе множество вопросов, которые все в конце концов слились в один. Почему выжил именно я? Почему, если я, никчемный человек, без всякого сопротивления позволивший солдатам увести трех дочерей, жену и больную тещу? Я ведь даже пальцем не пошевелил, чтобы их защитить. Почему же выжил именно я? «Почему, если и до тех пор я был совершенно никчемен, служил бухгалтером Хаузер энд Бройерс, вёл скучную жизнь и единственное полезное, что сделал, зачал трех дочерей? Одну с волосами черными, как эбеновое дерево, другую с темнорусами, как благородная древесина дуба, и самую младшую с золотисто-рыжими, как мед? Почему?» «За что это страшное наказание? Мучительная тревога от того, что ничего не известно наверняка, от того, что я не видел их мертвыми и до конца не уверен, что они мертвы. Три дочери, жена и теща, которая все время кашляла». После двух лет поисков, предпринятых мной после войны, мне пришлось принять вывод судьи, который заключил следующее. На основании имеющихся доказательств, как прямых, так и косвенных, последние он называл неоспоримыми, можно почти с полной уверенностью утверждать, что все они умерли в день прибытия в Освенцим, поскольку в те месяцы, согласно найденным в концлагере документам, всех женщин, детей и стариков сразу отправляли в газовые камеры и оставляли только работоспособных мужчин. «Почему выжил я?» «Именно я!» Когда меня отогнали от дочерей Берты, я решил, что меня ведут на смерть, потому что по наивности подумал, будто немцам опасен я, а не женщины. Но все было наоборот. Для них опасность представляли женщины и дети, особенно девочки, через которых проклятая еврейская раса может размножиться и в будущем отомстить». Они не отступали от этой идеи. Вот почему я все еще жив. Странным образом жив сейчас, когда Освенцим превратился в музей, где один только я ощущаю жуткий запах смерти. Быть может, я дожил до этого дня и рассказываю вам все это потому, что струсил в день рождения Амельете или потому, что в дождливую субботу в бараке украл плесневелый сухарю старого Мойши из Вильнюса? Или потому что отступил на шаг, когда блокфюрер решил нас проучить и стал бить прикладом всех подряд, и удар, который предназначался мне, убил паренька, чьего имени я уже никогда не узнаю? Он был из украинской деревушки на границе с Венгрией, и волосы у него были черные, как уголь, еще чернее, чем у моей бедняжки Амельете? Или потому что... «Откуда мне знать? Простите меня, братья, простите меня, доченьки, Жульет, Тру и Амелия, и ты, Берта, и ты, мама, простите меня за то, что я выжил».